Глава 6 В небе Подмосковья. Чудо не произошло, да и не могла при всем своем желании одна единственная эскадрилья переломить ход войны, хотя и потрепали мы второй воздушный флот Люфтвафа изрядно. Начавшееся 8 августа наступление 30-й и 19-й армии под командованием генералов Хоменко и Конева На направлении на Духовщину завязло в обороне немцев. Прорвав передний край, они так и не смогли выйти в оперативную глубину. Сверху нам хорошо было видно, насколько упорные бои идут по всей линии соприкосновения. Очень помогла нашим наземным войскам поддержка с воздуха. Полковник Еремин прислушался к моему совету и активно использовал уже не такие эффективные истребители И-153 «Чайка» и И-15 «Бис» в качестве легких штурмовиков. Но ну а нам все же пришлось выступить их прикрытием от атак немецких истребителей. Потери «Чайки» и «Суперчато» конечно несли большие, но и шороху наводили немало уничтожая технику и артиллерию противника и поливая пулеметным огнем скопления пехоты немцев. Не забывали мы и о свободной охоте. Как смеялись наши летчики, летали проветриться в свободное от работы время. Во всяком случае старались, чтобы одно звено этим занималось. Почти из каждого вылета возвращались с парой-тройкой побед так и развеивались, ежедневно сменяя друг друга. А после полетов, какими бы ни были уставшими, почти все дружно шли на устроенное неподалеку стрельбище, где с удовольствием стреляли по полюбившим совсем тарелочкам. Где они их нашли, остается загадкой. На мои осторожные расспросы только хитро улыбались, однако из столовой жалоб на нехватку посуды не поступало. Ну а патронами для оружия запаслись еще в Раменском. Увы, но такое время времяпрепровождение прошло мимо меня. Каждую свободную минуту я систематизировал на бумаге процесс подготовки, описывал и рисовал новые тактические схемы. Это мне Еремин посоветовал сделать. В середине августа со свободной охоты вернулось звено старшего лейтенанта Гуладзе. Стоило лишь винтам остановиться, как Дункан выскочил из кабины, сбросил с себя парашют и с силой швырнул на землю шлемофон, едва не начал топтать его ногами, громко выкрикивая русские и грузинские ругательства и грозя кулаком в сторону заката. Наконец, смачно плюнув в ту сторону, он поднял с выгоревшей на солнце травы шлемофон, стряхнул с него пыль и пошел в сторону наших землянок. Я как раз только умылся и, вытираясь полотенцем, смотрел на весь этот цирк. «Зураб, ты чего такой нервный?» «Ай! Представляешь, командир! Летим! И тут навстречу немцы! Восемь! Мессеры! Как на параде!» Активно жестикулируя, рассказывал Гуладзе. «Но мы обрадовались! На них довернули! А они...» Эти шакалы в вираж и удралы. Летим дальше. Опять немцы. Лаптежники и тоже восемь мессеров. Нас увидали и тоже удралы Ну как тут работать, а? Никого не сбили. Зря бензин сожгли. Пришлось на передовой расстрелять минометную батарею у немцев и по окопам из пулеметов пройтись. Расстройству Гуладзе не было границ. На следующий день я сам стал свидетелем странного поведения немцев. Мы пристроились к идущим на штурмовку Ил-2, надеясь использовать их в качестве приманки. Но не могли немцы не клюнуть на такую лакомую добычу, как неприкрытый с хвоста одноместный штурмовик. И они клюнули, но потом что-то явно пошло не так. Я успел срезать одного с дальней дистанции, и тут же целый штафель мессеров резко развернулся и дал дёру. «Э, куда?» Только и успел я проорать в эфире, прежде чем немцы скрылись в утренней дымке. Еще через день стала ясна причина такого поведения немцев. Сбитый над нашей территорией и попавший в руки красноармейцев немецкий летчик рассказал, что им было приказано всячески избегать боя с самолетами с красными оконечностями крыльев. Мол, на них летают какие-то особенные летчики из личного полка Сталина, встреча с которыми в воздухе означает верную смерть. По данным радиоперехвата, которыми с нами поделился командующий ВВС фронта полковник Науменко, немецкие авианаводчики уже начали орать «Ахтунг! Ротфлюгер Инхимел 17 августа, собрав ударный кулак, командование фронта предприняло новое наступление. За несколько дней боев наши части смогли продвинуться лишь на пару километров а местами и того меньше. В конечном итоге бились лбом об оборону противника, неся при этом немалые потери, аж до 10 сентября, когда Ставка отдала приказ о переходе к обороне. Безусловно, самым положительным результатом всех действий войск фронта стало освобождение 6 сентября города Ельня. А в ночь с 18 на 19 сентября советские войска оставили Киев. Мы вынуждены были изменить тактику. Теперь мы занимались сопровождением штурмовиков и бомбардировщиков, пытаясь спрятаться среди них. Часто это получалось. И выскочив как черт из табакерки, мы уничтожали пытавшихся атаковать наших подопечных дошло до того что немцы стали с опаской приближаться к любым краснозвездным самолетам однако выхода не нашли отправляли в атаку пару а остальные наблюдали со стороны естественно позволить обижать своих мы не могли избивали этих либо храбрецов либо невезучих которым выпал такой жеребий а вот остальные тут же ретировались видя что им здесь не рады Как бы там ни было, но к концу сентября на счету эскадрильи было 102 сбитых самолета противника. После вышедшего 19 августа приказа номер 0299 о порядке награждения летного состава ВВС РККА за хорошую боевую работу и о мерах борьбы со скрытым дезертирством среди военных летчиков оказалось, что четверо летчиков эскадрильи выполнили норму названия Героя Советского Союза, а уж ордена заработали все без исключения. Да еще и смеялись, что теперь денежные награды тысячи рублей за каждый сбитый плюс выплаты за количество боевых вылетов точно хватит и на коньяк, и тарелок закупить побольше. Свой личный счет я довел до 47 сбитых. Все отчеты о боевой работе эскадрильи в целом и каждого пилота отдельно я ежедневно отправлял в штаб ВВС Жигареву. Оттуда заверили, что за наградами дело не станет. Кроме того, отправил в Москву представление на награждение комиссара эскадрильи Гайдара и начальника особого отдела младшего лейтенанта госбезопасности Данилина орденами Красного Знамени как проявивших особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности. В конце августа немцы решили разделаться с нами раз и навсегда. Рано утром, когда рассвет еще только-только забрежил на востоке, над аэродромом появились немецкие пикировщики Ю-87 в сопровождении целой своры МЕ-109. Спасло нас только то, что буквально накануне мы сменили место стоянки и перебрались на другую сторону аэродрома, поближе к импровизированному стрельбищу. Надоело, видите ли, сталинским соколам ноги бить и топать в такую даль, чтобы пострелять в волюшку. Немецкая разведка среагировать на это не успела, и юнкерсы вывалили бомбы на пустую опушку. Однако все же смогли разглядеть, что там никого нет, и развернулись уже в нашу сторону. Вот в этот самый момент Гайдар вместе с Данилиным подбежали к счетверенной пулеметной установке, расчет которой посекло осколками от близкого взрыва, и первой же очередью сбили самый настырный лаптежник. Идущему следом тоже досталось, и он, щадя черным дымом из-под капота, отвалил в сторону и взял курс на запад. Не ожидая такой ответки, немцы порскнули в разные стороны, что дало время другим расчетам ПВО занять свои места и открыть ураганный огонь. Под их прикрытием смогла взлететь пара Гоч Смолин. и сходу завалить еще пару «Ю-87 и один Мессер». Увидев, что на взлет пошли еще «Ротфлюгер», «Ас» и «Люфтваффе» предпочли ретироваться потеряв при этом еще пару бомбардировщиков. Так что ордена комиссар с со Абистом честно заслужили. В конце сентября из Москвы поступил приказ возвращаться. Только лететь нам предстояло не в Раменское, а на центральный аэродром. Напоследок вылетели в полном составе к линии фронта, показали себя, пошумели слегка. Проштурмовав немецкие позиции, избили парочку зазевавшихся немцев. Тепло, попрощавшись с полковником Ереминым, с которым почти что сдружились, с начальником штаба майором Протасевичем и летчиками авиагруппы, взяли курс на Москву. Вел нас наш верный ДЦ-3, который все то время, что мы геройствовали на фронте, тоже не стоял без дела то за запчастями, то помогая с эвакуацией раненых. На центральном аэродроме нас встречал сам главком ВВС РККА генерал-лейтенант Жигарев. Поблагодарив личный состав за отличную службу, он забрал меня, а остальным приказал отдыхать и готовиться к награждению. Видно было, что он сильно торопился. Сам велел привести тебя к нему, как только прибудете. Уже в машине, показав глазами вверх, сказал жигорев Положение на фронтах сам знаешь какое тяжелое. А тут еще Киев сдали. Злой был. А вот за вашими успехами следил. Несколько раз сам звонил и спрашивал, как там самый нахальный капитан ВВС воюет. Сталин встретил нас с Жигаревым вполне приветливо подробно расспрашивал о том, как воевали, о настроении в эскадрилье и авиагруппе, в составе которой мы вроде как числились. «Мне доложили, что немцы начали избегать вступать с вами в бой и издали соответствующий приказ. Это правда?» Чуть прищурившись, посмотрел на меня Сталин. «К сожалению, правда, товарищ Сталин». Вполне откровенно, горестно вздохнул я. «Почему, к сожалению?» «Так ведь совершенно невозможно стало работать», — пожал я плечами. «Только соберемся подраться, а они драпают. У меня летчики все расстроенные ходят». Сталин улыбнулся. «Молодцы!» «А товарищам-летчикам передайте, чтобы не расстраивались. Немцев на всех хватит». И все же, в чем, по-вашему, причина такой результативности вашей эскадрильи? А дальше пошел уже, как говорится, деловой разговор. Узнав, что я подготовил методичку, Сталин попросил передать ее ему для ознакомления. Благо с аэродрома я поехал навстречу, не переодеваясь, и несколько тетрадей с записями лежали у меня в планшете, который охрана, когда сдавал пистолета, смотрела но оставила при мне. Сталин читал быстро, но было видно, что внимательно. Пару раз возвращался к уже прочитанному и делал по своей привычке пометки на полях красным карандашом. Наконец он закончил с чтением, не спеша набил трубку табаком и прикурил. Над столом, покрытым зеленым сукном, поплыл ароматный дым. «Есть мнение!» что ваш опыт и разработанная вами методика подготовки пилотов истребительной авиации должны быть размножены и переданы для ознакомления всем летчикам нашей авиации. Оставляйте свои тетради. Я распоряжусь, чтобы их незамедлительно отправили в типографию. И я рад, что не ошибся вас, товарищ Копьев». Хотел я было спросить о поисках месторождения алмазов, но воздержался. Раз Сталин сам об этом не сказал, то значит, не моего это ума дело. Нам дали два дня отдыха перед награждением, а затем весь летный состав эскадрильи плюс Гайдар с Данилиным в новенькой только что в выданной форме отправился на автобусе в Кремль. Старший лейтенант Шилов Старший лейтенант Юсупов, лейтенант Гочи, младший лейтенант Филонов стали героями Советского Союза. Все остальные получили ордена Красного Знамени. Также знамя получил и Гайдар с Данилиным, причем их награждению заметно порадовался присутствующий на церемонии нарком внутренних дел лавренти Палыч Берия. Нечасто армейцы балуют подчиненных грозного наркома представлениями кардинам. Я получил, к некоторому удивлению моих подчиненных, орден Красного Знамени. Как позднее сказал Жигарев, против моего награждения второй звездой героя выступили представители глав Пура, высказавшиеся в том плане, что не стоит награждать высшей наградой слишком часто, да еще в то время, когда армия повсеместно отступает. Но, несмотря на их сопротивление, меня и Гайдара, как комиссара эскадрилии, наградили орденами Ленина в соответствии с пунктом приказа номер 0299, в котором говорилось, что командиры комиссара эскадрильи уничтоживший в воздушных боях не менее 15 самолетов противника и потерявший при этом не более трех своих самолетов, представляются к ордену Ленина. Да, иконостас у меня на груди получился солидный. Хотя слухи о том, что мы любимчики Сталина, оказались слегка преувеличены. Да и не Всесиленный Иосиф Виссарионович. Что не писали о нем в будущем и вынужден учитывать мнение других. После церемонии решили обмыть награды в ресторане. После недолгих размышлений выбор пал на арагви. Посидели вполне душевно, но в меру. блюдо выше всяких похвал, особенно для нас, привыкших к фронтовой трапезе. Коньяк тоже был превосходный. В честь знаменательного события налили по 100 грамм и нашим лётчикам-залётчикам. А на следующий день на общем построении приехавший главком авиации генерал-лейтенант Жигарев зачитал приказ Наркома обороны Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина о присвоении 13-й отдельной истребительной эскадрильи почетного звания «Гвардейской» за боевые подвиги, Организованность, дисциплину и образцовый порядок с вручением особого знака отличия – гвардейского знамени. Теперь мы стали именоваться 13-й отдельной гвардейской истребительной эскадрильей специального назначения. Народ воодушевился настолько, что казалось «Прикажи, и они голыми руками разорвут в клочья все люфтвафы Еще два дня ждали, когда с завода перегонят для нас новые самолеты. Наше было решено списать. Облетывать новые машины начали 2 октября. В этот же день немцы начали наступление на московском направлении. 3 октября вечером получили приказ вылететь утром следующего дня в Кубинку. Задача ставилась прикрыть Москву с этого направления. Я даже несколько раз перечитал текст приказа. Смысла в нашем перебазировании туда именно сейчас не было. Вернее, пока не было. Днем немцы бомбить столицу не рисковали, предпочитая действовать ночью. А вот у нас в эскадрилье опыт ночных полетов был только у двоих. У меня и у Гоча. «Ну, и много мы навоюем вдвоем». Зато чуть позднее, когда немцы подойдут вплотную к Москве, наше присутствие в той же Кубинке будет очень даже кстати. Бывал я там в своем прошлом будущем. Пару раз по службе на аэродроме в новом городке и один раз в качестве туриста в танковом музее. Насколько я помнил из истории, Кубинку немцы не возьмут. Прилетели в Кубинку, на этот раз без транспортника. Смысла гонять его за 60 километров не было. Техники прибыли на новое место на автотранспорте, отстав от нас лишь на несколько часов. Встретили нас, можно сказать, с распростертыми объятиями. Многие уже были о нас наслышаны, так что никаких проблем не возникло. Разве что к нашей стоянке началось буквально паломничество. Все хотели посмотреть на наши истребители, украшенные рядами звездочек по числу сбитых. Ну а мы с удовольствием привлекали этих «паломников» к работам по устройству землянок для личного состава и навесов для самолетов из маскировочных сетей, которые мне удалось буквально с боем вырвать из цепких лапок интендантов. «Пока есть такая возможность, надо обустраиваться». Со старшиной Федянином на будущее решили соорудить что-то вроде полукапаниров для каждого истребителя. Как раз прикидывали с Кузьмичом объем работ, когда к нам подошел хмурый Гайдар. Слово сказать, нашего комиссара народ любил. И не только за то, что он любимый многими, особенно молодежью писатель, но и за то, что несмотря на свой статус и звание, когда было нужно, надевал комбинезон техника, и наравне с ними копался в моторах, чистил авиапушки и пулеметы, набивал патронами ленты. Да и характер у него был общительный и веселый, и от стоянок самолетов то и дело слышался смех. «Что, Аркадий, ты не весел? Что, головушку повесил?» В присутствии Кузьмича я мог себе позволить такое панебратское обращение. Да и так у нас в эскадрилье особого официоза не было. — Столовый был, — буркнул Гайдар, усаживаясь рядом на лавочку. — Так и столовой наоборот. Приходить надо в хорошем настроении, — схохмил я. — Или тебе компота не налили? — Паникеры они, — зло бросил он. Случайно услышал разговор вольнонаемных. Говорят, что надо родных в Москве предупредить, чтобы из города уезжали побыстрее. Мол, Москву сдадут немцам. «Ну а ты что?» «А ничего!» Казалось, Аркадий вот-вот взорвется. Ушел я по-тихому. Испугался. «Чего испугался?» «Пришла моя, пора удивляться». «Ничего, а кого?» Себя я испугался. Как услышал такие разговоры, так чуть в голове не помутилось. Ты же знаешь мою историю. Вдруг сорвусь и на врачу дел. Эх, хреновый из меня комиссар. Не нашел слов, чтобы возразить. Гайдар вздохнул и опустил голову. Ну, насчет того, что не нашел, что сказать, это действительно хреново. А вот касаемо того, какой ты комиссар, то это не тебе, а вон им судить. Кивнул я в сторону техников, дружно таскавших бревна на перекрытие землянок. А знаешь, пойдем в столовую да чайку попросим. Там и покумякаем, что и кому говорить надо. В столовой, кроме чая, нам выдали попышные сдобные булочки с маслом. — Эх, хорошо быть летчиком в Красной Армии. Вот что-что кормят хорошо. — Вон те! — чуть заметно кивнул Аркадий в сторону двух посудомоек, гремящих какими-то кастрюлями. — Спасибо, девица-красавица! — громко поблагодарил я, когда почаевничали. — Булочки — просто объедение. Ел бы и ел, да боюсь, меня потом самолет воздух не поднимет. Ну а на то, что тут некоторые несознательные граждане говорят, что Москву сдадим? Я чуть повысил голос, не глядя на замерших посудомоек. То спешу их успокоить. Москвы ни мчуре, не видать, как своих ушей. Несколько дней назад я был у товарища Сталина и края муха слышал, как там обсуждали проведение 7 ноября парада на Красной площади. Так что немцы, если и войдут в Москву, то только в колонне военнопленных. И прекращайте разводить панику. Последнюю фразу я говорил, уже глядя в упор на побледневших женщин, продолжавших держать в руках только что отмытые кастрюли. «Илья, а пропарат — это правда?» — спросил Гайдар, когда мы шли к своей стоянке. «Что, якобы, слышал? Нет». А вот то, что парад будет, правда, это святая традиция. Из-за каких-то там немцев никто ее нарушать не будет. На ужине, а нам в столовые выделили отдельные столы, появились новые действующие лица. Несколько летчиков, явно только что проснувшихся с интересом и как-то слегка свысока посматривали в нашу сторону. Но еще бы им не смотреть свысока, ведь они, как я понял, были ночниками. Элита, можно сказать. А мы были, по своему обыкновению, в технических комбинезонах поверх гимнастерок. Награды, естественно, видно не было, только петлицы выглядывали из-под расстегнутого ворота комбинезона. «А вы кто такие будете?» Подсел один из ночников к сидящим чуть отдельно Суворову, Смолину, Филонову и Санчесу. Видимо, решил, что они помоложе и званием пониже, и на них можно слегка надавить авторитетом. «Вам вот на помощь прилетели», — Суворов незаметно перемигнулся с Санчесом. «Говорят, вы тут без нас не справляетесь. Вы летать-то умеете». Присоединился к беседе еще один из местных. «Тани!» Подражая малорусскому говору, по обыкновению прищурившись, ответил Филонов. «Мы так. Не Вы, дяденьки, не серчайте. Мы быстро научимся. А вы к нам в гости приходите, да уму-разуму поучите». «И ведь пришли?» Любопытно им, видите ли, стало, Что это за «желторотиков» к ним прислали?» Пришли и остановились, как вкопанные с отвисшими челюстями. Мой-то самолет стоял с краю, вот на него первые они и натолкнулись. Мало того, что окраска необычная, так еще и без трех штук пять десятков звездочек на капоте. А тут и наш молодняк нарисовался... Приветствовать гостей дорогих. Да все при наградах, а котяра, младший лейтенант Филонов, так вообще со звездой героя и орденом Ленина. В общем, вид у местной элиты был ошарашенный. А ночью, предварительно согласовав с командиром полка майором Титаренко взаимодействие, мы с Готчем в качестве ведомого вылетели на перехват немецких бомбардировщиков, идущих на Москву. «Да, это вам не кабина Су-27, набитая приборами по самое небалуй. Тут из средств обнаружения и прицеливания лишь глаза пилота до проведения Господня». Хорошо хоть не опозорился перед учителем, лейтенантом Готчем. У него-то, в отличие от меня, реальный опыт ночных полетов на нынешних машинах. Да, я в свое время летал ночью и на спортивных поршневых самолетах, Но это, как говорится, две большие разницы. Впрочем, здорово помогли прожектористы, ловя в паутину лучей вражеские бомбардировщики, на которые словно разъяренные осы тут же нападали невидимые в темноте истребители. Огненные трассы впивались в туши бомберов, и в небе то тут, то там вспыхивали яркие факелы, стремящиеся к земной тверди. На земле тоже периодически вспыхивали цепочки разрывов. Это подбитые немецкие асы стремились избавиться от своего смертоносного груза, вываливая его куда придется. Мы крутились чуть в стороне, когда я заметил темный силуэт на фоне облаков. Вернее, даже не столько заметил, сколько почувствовал, что там что-то есть. Длинная очередь из обеих стволов впилась в черный сгусток, который внезапно расцвел ослепительной вспышкой. Похоже, я попал в бомбоотсек. Тут же откуда-то из-за моего левого плеча в ту же сторону пронеслись трассеры. Гоч высмотрел в округу вспышки и свою добычу. В ночной тьме вспыхнул яркий факел стремительной и стремительной кометой понесся вниз. Тут же в нашем секторе зашарили лучи прожекторов. Пары из них на миг осветили нас, но тут же метнулись в сторону. Я обстрелял еще один не 111, но то ли не попал, то ли повреждения были не фатальные, и Фриц ушел во своясе. Все же вести бой ночью — это особая наука, но хотя бы не на сухую слетали и не подмочили свою репутацию.